«Итак», — продолжал Мэддокс, бросая курок на пол и зажигая следующую сигарету, «что нам известно, мы знаем, что Энсон, убывав в доме этой женщины, брал в руки футляр из-под револьвера. Ну, кроме того, отпечатки его пальцев нашлись в спальне, миссис Парнелл. Далее мы знаем от мисс Ливели, что Энсон, у которого обычно не было ни гроша, вдруг разбогател» во всяком случае, стал жить непосредством. Нам известно, что на следующий день после ограбления станции техобслуживания «Колтекс» Энсон внес на свой счет тысячу долларов. Револьвер, из которого убили полицейского, принадлежал Барлоу. Сам Барлоу тоже был застрелен из него. Значит, Мэг дала револьвер Энсону, которому были нужны деньги за уплату долга и первую взносы. Припертый к стене своим букмекером, он вполне мог пойти на преступление. «Наконец, нам известно еще два обстоятельства. Во-первых, Хэнсон смеял покрышки на автомобиле, и во-вторых, у него стопроцентное алиби». Мэддокс откинулся в кресле. «Но, должен вам сказать, что в последнем я вовсе не уверен», — продолжал он. «Разве можно полагаться на показания какого-то ночного сторожа, да еще с такой репутацией?» «Да, вы правы», — согласился Джонсон. «Джон отсидел пять лет за шантаж. Правда, история эта давняя». Но все равно я убежден, что он мать родную продаст за Ну, Значит, все замыкается на Энсоне. Подытожил Мэддокс, оборачиваясь к Хармусу. Как ты думаешь, Стив? Есть у нас чем его прижать? Боюсь, что нет, сэр. Ответил детектив. Хороший адвокат разобьет наши доводы в пух и прах. Я как и вы уверен, что Энсон виновен. Но доказать что-либо пока невозможно. «Да? Что же нам делать?» Хармас улыбнулся. «Я думаю, нужно выплатить пятьдесят тысяч». Лицо Мэддокса побокровяло. «Ты рехнулся, Стив?» — вскричал он. Хармас взглянул на часы. «Было без двадцати девять. Я обещал Энсону, что, попытаясь убедить вас выплатить страховку, необходимо создать видимость доверия». Держу пари, что как только станет известно о предполагаемой выплате, события сразу ускорятся. Миссис Барлоу в прошлом уличная девка, а женщины этой категории отличаются поистине легендарной жадностью. Когда она получит кругленькую сумму, ей не захочется ни с кем делиться, и не исключено, что у них с Энсоном произойдет ссора. Завтра миссис Барлоу выходит из больницы и уверен, что Энсон сразу же бросится к ней, особенно если узнает, что мы заплатим по полису, а мы тем временем подключимся к телефону, поставим в доме шучка, запишем на весь разговор. Мэддокс почесал затылок и посмотрел на Джонсона. «Хорошо», — сказал он минуту спустя. «Звони Энсону, Стив, собирая адвокатский совет». Энсон мерил шагами комнату, то и дело посматривая на висевшие над буфетом часы. Без пяти девять неожиданно зазвонил телефон, звонил Хармас. «Ну, с вас причитается старина», — весело сказал он, едва услышал голос Энсона. «Я его убедил. С меня семь потов сошло, но Мэдликс все-таки согласился заплатить. Я подбросил ему ваш довод о репутации компании, и он сдался». «Вы это серьезно?» Недоверчиво спросил Энсен. «Тут нет никакого подвоха?» «О, -о Мэддокс рвет и мечет», — ответил Хармас. «Он разговаривал с самим стариком и получил указание прекратить сопротивление. У моего шефа нет никаких доказательств, и завтра адвокат миссис Барлоу получит чек на пятьдесят тысяч». «Что ж, очень рад, очень рад», — страховой агент. «Спасибо, что позвонили. Не стоит много гордости!» Откликнулся Хармас и повесил трубку. Мэг Барну разожгла огонь в камине и несколько минут молча смотрела на причудливые блики, заигравшие на стенах. В этой большой пыльной комнате она чувствовала себя спокойно, как в крепости. Развалившись на диване Хоган был в отвратительном настроении, но Мэг все равно радовалась тому, что он снова рядом с ней. «Когда ты получишь деньги?» – спросила она, отхлебнув виски. «О, трудно сказать», – ответила она. «Мне кажется, этот Джеймсон знает свое дело».